Глава 67. Юра. Соня пришла через час. и Юра как раз успел сделать плов, воспользовавшись подробными инструкциями Маши, которые она прислала ему в мессенджер. И удивился, обнаружив, что получилось очень вкусно, даже почти идеально, совсем как у мамы, сестры или Оксаны. Вот он молодец. Но не успел Юра положить себе в тарелку вожделенную еду, как в прихожей послышался шорох отпираемого замка, и парень, поставив посуду обратно на столешницу, поспешил встречать Соню. Она выглядела настолько круто и необычно, что у Юры в буквальном смысле отвалилась челюсть. «Нравится?» Поинтересовалась и легко крутанулась вокруг своей оси, демонстрируя синие перышки в волосах со всех сторон. «А еще ногти, смотри!» и протянула руки со светло-бежевым маникюром. Простым, без длинных кинжалообразных ногтей. И очень красивым, даже элегантным. И макияж еще мне сделали. «Практически система все включено засмеялся Юра. «Здорово, Сонь, очень красиво. А я плов приготовил, с курицей. Будешь?» «Плов?» — девушка заинтересованно принюхалась. «Сам приготовил?» «Нет, конечно. Соседа позвал для компании. Юра!» Соня фыркнула, и ее синие глаза, теперь из-за синих перышек волосах, казавшиеся еще более синими, вспыхнули весельем. «Надеюсь, это хотя бы был сосед, а не соседка». «Не знаю, он не уточнил», — почти серьезно ответил Юра и улыбнулся, когда Соня захихикала. «Ну все. Иди, мои руки, переодевайся и будем ужинать. Я голодный, как стадо волков». «Стая, Юр!» «Это сытые волки стая» а голодные стадо». После этих слов Соня вновь захихикала. «У меня вместо обеда одно птичье молоко сегодня было. Мне мало». «С кем это ты тортиком питался?» «С отцом. Пойдем на кухню расскажу». «И про прослушивание тоже. Группа, кстати, называется «Мандарины», представляешь?» Полное содержание разговора с Алмазовым-старшим Юра, конечно, передавать не стал. «Ни к чему это было соня «Просто сказал, что отец теперь в курсе их отношений, но переживать по этому поводу не нужно. Он человек мудрый, вмешиваться не станет». «Но в восторге он не был», — спокойно уточнила Соня, кивнув каким-то своим мыслям, и Юра пожал плечами. «Слушай, но ну мало кто из родителей приходит в восторг просто от новости о том, что у сына или дочери есть абстрактный партнер. Познакомишься, и будем делать выводы. Я думаю, все в порядке будет, Сонь». «У меня правда хорошая семья. И большая. А если считать за семью всех маминых любовников, то даже почти бесконечная». Соня не удержалась от смешка, и Юра, приободрившись, кажется, сгладить острые углы все же получилось, продолжил. «А давай возьмем с тобой отпуск на эту неделю. Точнее, это ты отпуск, а я просто договорюсь, что выйду через неделю. Мне на собеседовании говорили, что так можно. Лето же». Да и вообще, правило двух недель существует. Не все же безработные, как я. Что думаешь? Отпуск. Соня пробормотала это слово с таким видом, будто забыла уже, что оно означает. Да, он самый. Решайся, Соня. У меня на тебя большие планы. Это какие? Тут же живо заинтересовалась она, но Юра только усмехнулся. Ну уж нет, не скажу. Сюрприз будет. «Решайся! И звони своим начальникам, или как они у тебя там называются. Ты столько времени не отдыхала, должны пойти навстречу». «Да, думаю, без проблем отпрошусь», — кивнула Соня, и к Юриной радости тут же схватилась за телефон.